Глава шестая. Из дневника Людмилы Земцевой. 28.12.40. Разбор Таниного дела назначен на понедельник. Трудно предсказать, чем это кончится. Если Ша вел себя безобразно, то Т, к сожалению, попросту глупо. И в отряде вообще, и при разговоре с Ша. Не знаю, впрочем, как бы я повела себя на ее месте. Страшно все это неприятно. Еще в канун Нового года. Вот уж подарок. 30-е сорокового. Только что вернулась с заседания комитета. Все прошло как-то странно. Присутствовал сам Ша, очевидно, в качестве прокурора. Это уже неправильно само по себе». Выступление свое он провел в совершенно погромном тоне. Я еще никогда не слышала, чтобы на комитете так говорили о комсомолке. Можно подумать, что Т. действительно учила своих пионеров не верить советской власти и вообще проповедовала контрреволюцию. Т. к моему приятному удивлению, выступила лучше, чем мы с С. ожидали. Ошибку свою она признала, вернее, не ошибку, а ошибки — самоуправство, анархические методы в работе и прочие смертные грехи, но объяснила тем, что вообще не может оставаться спокойной и рассудительной, когда речь идет о фашистах. Потом она использовала свое главное оружие, напомнив комитету о том, что за два неполных месяца вывела четвертый А из прорыва и сделала его одним из лучших классов в школе. Все это смягчило впечатление от слов «Ша», и вообще как-то их затерло. Он тогда выступил еще раз и очень кричал на Т, называя ее демагогом, спекулирующим на антифашистских настроениях, разлагательницей и уклонисткой. Счастье Те, что слишком уж он перехватил в своих нападках и тем самым сделал их малоубедительными в глазах комитета. Будь он умнее, он мог бы, используя Танины ошибки, добиться более сурового наказания. В общем, ей записали выговор и отстранили от пионерской работы. Ошибали нам все возмущены. Мы с ребятами решили пойти в горком и поговорить там относительно его методов. Не знаю, когда лучше это сделать. Очевидно, после каникул. Сейчас там будет зопарка, а поговорить нужно обстоятельно. Первое, первого, сорок первого. Итак, еще один Новый год. «Последний в школьном состоянии». 1941. Господи, как летит время! Сегодня я перечитывала старые тетради своего дневника и изумлялась собственной глупости. А ведь в то время это не замечалось. Обидно думать, что так будет продолжаться и впредь. Каждый год будешь перечитывать старые записи и думать, какая же я была глупая. Иными словами, человек глуп все время. Как говорила Трофимовна, учись-учись, а дураком помрешь. Веселенькая сентенция. Встречали у нас. Только молодежь, обычный наш кружок. Мама в Москве на совещании, а Александр Семенович тоже куда-то выехал на несколько дней. Было весело. Даже гадали по рецептам Пушкина и Жуковского, но так ничего и не поняли. А в общем интересно, такой переломный для всех нас год, перекресток, как говорит Танюша. Последние месяцы школы, переезд в другие города, университет. Танюша выйдет замуж, это известно даже без помощи ярого воска, двух зеркал и прочего колдовского инвентаря. Я поступлю на физико-математический И начну медленно, но верно превращаться в мамин идеал, ученую женщину. Господи, я даже сейчас вдруг всплакнула. Вот дура-то. Кончается юность. Самое лучшее, может быть, время жизни. Здесь я могу быть совершенно откровенна. Не знаю вообще, нужно ли этого стыдиться. Я так завидую Танюше. И не только ей. Ира сидела за столом рядом со своим Мишкой. Видно, что она влюблена даже в его очки, так же, как и он в нее. Через три месяца мне будет восемнадцать, а меня еще никто не любил. Впрочем, я тоже не любила. Не знаю только, можно ли назвать это утешением. Очевидно, сказывается мамина воспитание. Никаких эмоций. Что это у меня сегодня глаза на мокром месте? Седьмое, первого, сорок первого. Были Сте в театре. На отелло. Как раз в прошлом году мы видели его в другой постановке. Приезжала труппа из ДСК, и сразу заметна разница. Агранович ставит куда тоньше и глубже. Там Яга был просто обычный вульгарный интриган и негодяй, а у Аграновича он даже приобретает какое-то величие, величие зла, разумеется. Это фигура трагическая по преимуществу, настоящий макиавеллист. типичный продукт эпохи Борджия. Чувствуется, что он сам не всегда волен в своих поступках, что зло именно с большой буквы овладело им и лишило свободы выбора. Не знаю, конечно, это ли имел в виду сам Шекспир, но, во всяком случае, такая трактовка оригинальна и интересна. Ведь такие авторы тем и велики, что созданные ими образы по-новому понимаются каждым новым поколением – Будут какие-то мысли, толкают на поиски. В конце концов и Дон Кихот в разные эпохи понимался по-разному. Т. меня насмешила. Весь четвертый акт она, как обычно, проплакала, на нас даже оглядывались, а потом в антракте говорит мне, у меня теперь тоже есть свой мавр, ничуть не хуже. Какой мне вчера устроил скандал!» Заехал Виген просто взять какую-то дяди Сашину книгу, а потом уходит и в подъезде встречается с Сережей. А я не знала, что они встретились. Сережа пришел, а у меня, как назло, лежит на столе тот блокнотик серебряный, что мне подарил Виген. Я ведь им не пользуюсь, ты сама знаешь. Но просто лежал. Сережа спросил, что это. Я ему сказала, что это подарок Вигена. А он, видимо, почему-то сопоставил это с его визитом. Просто мавр какой-то. Я все эти ее слова записываю почти буквально по памяти. Комедия, да и только. Он еще когда-нибудь прибьет ее сгоряча. Мне не нравится, как Таня восприняла решение комитета по ее делу. Виду она не подает, но явно, что в душе переживает очень. Это понятно. Не так важна степень наказания, как сознание того, что ты наказана, несправедливо и незаслуженно. Кроме того, Тедди действительно любила пионерскую работу и отдавалась ей всей душой. Понятно, что все это ее в какой-то степени травмировало, но плохо, что она приняла сейчас какой-то наплевательский тон, дескать, мне еще и лучше, обойдусь и без этого. И главное, в ней появилась черточка, которой никогда не было раньше, какая-то неприятная ирония, вроде той, что отличала все бахметьевское общество, Может быть, это у нее и самозащита, не знаю, но такое противоядие скорее отравляет, чем лечит. Я пыталась говорить с ней на эту тему, но она помалкивает или делает невинные глаза. Тяжело это. После каникул сразу же пойдем с ребятами в горком. Я чувствую, что если Ша получит по рукам, на Таню это сможет подействовать лучше всяких нотаций. Плохо, что она, по-видимому, в какой-то степени... отождествляет его с руководством вообще. 18.01.41 Непрерывные налеты на Англию. Бомбят главным образом Лондон и некоторые портовые города, Бристоль и другие. Зимой это должно быть, по-моему, как-то особенно страшно. Вдобавок ко всем ужасам еще и холод. У нас тоже морозы. Ввели дополнительный урок военного дела. Изучаем ПВО и системы стрелкового оружия. Не могу сказать, чтобы меня это очень интересовало, хотя понимаю, что нужно. Зато Татьяна, разумеется, в полном восторге. Как это ее угораздило родиться девчонкой? О ребятах и говорить не приходится. Занимаемся мы этим на последнем уроке, но уже после большой переменки Все думают и говорят только о винтовках и прочей гадости. Оружие я не люблю. Да и кто может его любить, если подходить к этому вопросу серьезно? Знаешь ведь, что это все для войны. Кстати, Сергей тоже со мной согласен. А у меня получился конфуз с ручным пулеметом Дегтярева. Это вроде винтовки, только больше и весь железный, а наверху такая круглая штука вроде конфорки и в ней пули. Инструктор показывал, как разбирать и собирать. Вроде все было понятно, а потом дал мне. Я с дуру села из любопытства на первую парту. Я разобрала и даже собрать сумела кое-как. Правда, вся перемазалась в масле. Но потом оказались лишние детали. Наверное, их нужно было позасовывать куда-то внутрь, потому что снаружи все выглядело прилично. Инструктор мне сказал, «Стыдно, девушка! А кто в случае чего родину будет защищать?» Надеюсь, что в случае чего у нас найдутся все же более компетентные защитники. Были в горкоме относительно ША. Разговаривал с нами сам Прохоров. Обещал вызвать Т и вообще разобраться и принять меры. Когда это будет, не знаю. Они там сейчас овралят в связи с подготовкой к всесоюзному комсомольскому кроссу. первого. Все реже берусь за дневник. Одолевает лень. Впрочем, я по-настоящему устаю сейчас. Задают много, едва успеваешь все сделать и все выучить. И потом я как-то охладеваю к своему дневнику. Тоже примета роста? Недаром никто из взрослых этим в наши дни не занимается. Раньше у людей было больше свободного времени. Пожалуй, наша современная жизнь вообще мало располагает к уединению со своими переживаниями. Кстати, по этому поводу. Недавно был интересный разговор с С.М. Он сказал, что коллектив – это одно из величайших изобретений нашей эпохи, позволившее осуществить все то, что сейчас осуществляется у нас в стране. Но, сказал он, подобно тому, как в природе не встречается химически чистых веществ, также и любое явление общественной жизни может, будучи совершенно и неоспоримо положительным, таит в себе некоторую долю отрицательного и даже известную опасность. Коллективизм, по его мнению, при не совсем правильном и утрированном подходе может иногда оказывать на человека плохое влияние в том смысле, что несколько слов вымораны. В общем, правильнее передать его мысль так – Человек, постоянно вращающийся в коллективе и слишком привыкший коллективно развлекаться, коллективно думать и даже коллективно переживать, в известной степени неизбежно нивелируется и утрачивает какие-то особенности своего «я». Тут же СМ оговорился, что это выглядит обычным и далеко не новым индивидуалистическим тезисом и что так бы оно и было, если поставить здесь точку. Дальше он сказал вот что. Индивидуалист, исходя из вышесказанного, проповедует вообще отказ от коллектива и призывает человека наглухо замкнуться в самом себе. Но это, как известно, может привести только к гибели этого самого неповторимого «я», о котором индивидуалисты так нежно и трогательно заботятся. Человек — животное общественное, и жизнь его вне коллектива немыслима вообще, а в условиях социалистического общества и подавно. Однако существует... упомянутая опасность нивелировки. Для того, чтобы ее избежать и выбить главное оружие из рук идеологов буржуазного индивидуализма, советский человек обязан особенно тщательно развивать и оттачивать свои индивидуальные качества». Идеальным коллективистом является не тот, кто не способен принять ни одного самостоятельного решения без одобрения общего собрания и не представляет себе выходного дня без культ похода и организованного отдыха. Идеальный коллективист – это тот, чье душевное богатство позволит ему не скучать даже на необитаемом острове, кто даже там будет ощущать себя членом далекого коллектива и кто даже в одиночестве примет всегда именно такое решение, которое будет отвечать интересам не одного, а многих. Я потом долго думала об этом, и мне кажется, что СМ абсолютно прав. Я почему-то вспомнила этот разговор, когда написала, что «современная жизнь не располагает к уединению». Может быть, это и есть то, о чем говорил Сергей Митрофанович. Действительно, сколько раз я замечала, например, со знакомыми девчонками, что многие сейчас и в самом деле не могут побыть наедине с собой одного часа. Одной ей скучно. Возьмет книгу, почитает час-другой, а потом бежит хотя бы играть в волейбол, лишь бы быть в компании. Мальчики, как правило, другие. У тех почти у каждого какие-то свои интересы, ну скажем техника он и будет сидеть с чем-то возиться что-то мастерить Сергей так -то тот вообще способен забыть обо всем на свете дай ему только в руки технический журнал с интересной статьей я один раз видел их осенью у киоска он во что-то впился а Танюшка стоит рядом с несчастным видом и переминается с ноги на ногу они кстати сейчас видятся только в классе и по воскресеньям очень чинно дело в том что он, бедняга, нахватал себе уроков и мечется по городу, как угорелый заяц. Ве хитствует. Генеральная репетиция роли обремененного отца семейства. Но тот, судя по всему, предстоящей ролью очень доволен, хотя и отощал. А покинутая Танюша зачастила Каграновичем. Очередной психоз, искусствоведение. Ведет она себя там непристойно, явится, выберет книгу потолще. И сидит до ужина, а потом ест и терзает Б и вопросами: почему то, почему это, в чем принципиальное различие школ Мирхольда и Станиславского, и почему нельзя возродить античный театр, и правда ли, что Гамлет это просто гнилой интеллигент, и ничего больше? Невероятно, но факт, ее там любят, несмотря на все это. Учится она сейчас почти с блеском, непонятное существо. Никогда не знаешь заранее, что она выкинет. Еще возьмет и окончит с отличием. Дневник я все-таки доведу до конца учебного года, а там будет видно. Может быть, сделаю перерыв до того времени, когда придет пора писать мемуары. Как они будут называться? Сорок лет служения науки. Ох, тошнехонько мне, молодеженькой. Или, коротко и скромно, записки «Физика», а наверху еще скромнее. Л. А. Земцева, доктор физико-математических наук, член-корреспондент СССР, или лучший действительный член. На меньшее я не согласна ни за какие коврижки. Вот так. Смейся, паяц, что тебе еще остается? Девятое третьего сорок первого. Отвратительная гнилая погода, туман. Обидно, когда такое воскресенье. Но это уже весна, и на моем столе стоит в рюмке букетик подснежников. Это вчерашний сюрприз СМ. Вчера его урок был первым, и он пришел с чем-то завернутым в газету. Перекличку он всегда делает вслух. Спросил Абрамовича, Андрющенко, потом Машу Арутюнову. Так как и все с места отвечают здесь, а он говорит «Прошу вас подойти», разворачивает свою газету и вручает ей букетик. Та ничего не поняла сразу, даже покраснела. Дошел до Инны Вернацкой, и ей тоже. В общем, у него оказалось ровно семнадцать штук по числу девушек в классе. Потом он встал, торжественно нас поздравил и говорит, «Надеюсь, молодые люди не обидятся. Собственно, это вы должны были бы дарить сегодня цветы своим одноклассницам, но, коль скоро никто из вас не догадался, я позволил себе взять это на себя». Будем считать, что цветы преподнесены мужской половиной человечества. Мальчишки сидели все красные. Какой милый старик! Вот о чем я буду больше всего жалеть, вспоминая школу, о наших чудесных преподавателях. Какие мы в сущности все к ним невнимательные, даже неблагодарные. Поговорить с препом полчаса на школьном вечере это уже считается чуть ли невеликим подвигом — А ведь они всегда с такой охотой посещают школьные вечера, так рады каждому случаю поговорить со старшим учеником попросту, вне класса, по-дружески. А мы? Я уж не говорю о младших классах. Там учителей зачастую просто травят. Но даже мы все относимся к ним в лучшем случае только терпимо. Терпим до поры до времени, как нечто неизбежное. И свиньи же! На его уроке писали сочинения «Тема несколько банальная, мои планы на будущее, но в нашем положении не лишенная злободневности». СМ сказал, «Тема эта слишком обширна, чтобы исчерпать ее за 45 минут. Поэтому не думайте о литературных достоинствах на этот раз. Просто излагайте свои мечты и свои планы. Неважно, каким слогом это будет изложено. Задание общее, но сегодня 8 марта, и я особенно интересуюсь тем, что напишут девушки». Не забывайте, что вы уже взрослее своих одноклассников. Для некоторых из вас аттестат станет окончательной путевкой в жизнь, и пока ваши сверстники будут продолжать свое образование, вы уже начнете самостоятельную жизнь. Вот об этой жизни и пишите. Разумеется, это в равной степени относится и к тем, кто собирается в вузы. Планы на будущее у вас всех должны уже быть, так или иначе. Я сдала пустой лист. сослалась на головную боль. Писать о тех планах, которые созданы для меня, помимо моего желания, я не могла. Не могла лгать преподавателю, которого я бесконечно уважаю. А что другое я могла написать? Что меня совершенно не тянет наука? Что мне больше всего хотелось бы просто иметь семью и воспитывать детей, воспитывать их так, как, на мой взгляд, должны воспитываться будущие граждане коммунистического общества? Напиши я правду, с какими же глазами я потом сказала бы СМ, что иду в науку. Я ведь все равно не могу объяснить ему, что иду туда только потому, что так было решено с детства, что такова традиция моей семьи, что мой отказ был бы для мамы катастрофой всей ее жизни. Но какое право имеет человек становиться ученым без призвания? первого. Буду теперь записывать сюда по воскресеньям. Все равно в другие дни некогда. Записывать, кстати, почти нечего. Обычные школьные будни. Что ж, скоро будем вспоминать о них как о чем-то невозвратном. Что-то я хандрю последнее время. Нужно взять себя в руки. Глупо ведь в самом деле. Столько впереди интересного, нового. А вдруг физико-математическая премудрость так меня захватит, что я только посмеюсь над своими теперешними настроениями? «Может быть. Но что мне делать с Татьяной?» Вызывали ее в горком. «Я ведь видела, как она туда собиралась, с каким волнением и какой надеждой. Вовсе ей это не все равно, видно же». А зашла оттуда ко мне опять ироническая улыбка. Спрашиваю, «Ну что?» «Все тоже. Разумеется, Шибалин не прав, он перегнул, все это так, мы понимаем, но и ты должна понять, что допустила серьезные промахи в своей работе, кроме того, дисциплину ты нарушила совершенно явно, и т.д., и т.п. А Шибалин, конечно, не прав. мы ему поставим на вид, проследим, чтобы таких случаев больше не повторялось, и т.д. Я говорю, ну и прекрасно, Танюша, ты ведь сама понимаешь, что большего тебе и не могли сейчас сказать». «Важно, что его поступок осудили, и что это, очевидно, больше не повторится». Она мне насмешлива. «О да, для меня это огромное утешение. Человек, который назвал меня вредительницей, конечно, не прав, но он остается инструктором горкома, а я остаюсь вредительницей, и меня не подпускают пионером, как зачумленную».